Он повертел суму, швырнул ее в распахнутую дверь воска, непроизвольным движением отер руки о шубу, отдал честь и, преувеличенно ровным шагом, направился прочь, в сторону головы обоза. Исаул не смотрел ему вслед, он ни на кого не смотрел, стоял, чуточку пошатываясь, хотя водкой от него совершенно не пахло. Потом какими-то дерганными движениями отступил на шаг, согнул колени, уселся на приступочку воска. Глаза у него были мутные, совершенно бессмысленные. — Много пропало, — тихо поинтересовался самолетов. — Все до крошечки, — потрешенным, шуршащим голосом отозвался Ясаул. Восемь пудов, одиннадцать фунтов, семь золотников. Военный суд, тут и думать нечего. Каторга. В солдаты. Он тихо покачивался взад-вперед, запустив руку под шубу, тихонечко постановая. «Эх, твою!» — охнул вдруг штабс-капитан Позин. И, прыгнув вперед, упал на Ясаула. Тот рухнул с приступочки, и оба нелепо закопошились в снегу. Все присутствующие не трогались с места, тращаясь на них недоуменно. А Позин, придавливая из к земле, что-то выделывая обеими руками, шипел сквозь зубы. — Не балуй, казаче, не балуй, ты уже не гимназистка с серными спичками. Потом он выпрямился зажав в кулаке дуло большого смитвесса на армейского образца. Исаул лежал на спине, бессмысленно глядя в небо. На поясе у него чернела пустая, расстегнутая кобура. Чуть повернув голову в сторону казаков, Позин громко спросил, — Другой револьвер у него имеется? — Так что нет, — отозвался один. — Вот и ладненько. — сказал штабс-капитан, отдуваясь. — А этот я приберу, так оно надежнее. Чем такое место хорошо? Не повесится тут и не утопится, и не на чем, и негде. Но он повернулся к казакам. — Что стоите, как пугало на огороде? Водки принесите живо. Есть у вас, чтобы казак в Омске водочкой не запасся. — — По вам видно. Давно служите небезусие. Быстро, кому говорю. — И пить из чего. Бородатый казак, решительно покривившись лицом, полез во второй вазок и вскоре вынырнул с прямоугольной армейской фляжкой и пузатым маловянным стаканчиком. Отобрав у него то и другое, Позин свободной рукой приподнял Есаула, словно бесчувственное тело. Усадил на приступочку и примостился рядом, приговаривая. ежели из-за каждой неприятности стреляться, Из казенного револьвера патронов не хватит, Ты, Лукич, выпей-ка чарку и не балуй, не дури, Но ты же офицер, а не баба какая! Поговорим лотком, смотришь, до чего умного и договоримся!» Затеял тоже. Драть тебя некому. Ясаул, подрагивающий рукой, потянулся за чаркой. Позин же, обернувшись к остальным, скрутил зверскую рожу и мотнул головой. Присутствующие стали осторожненько отодвигаться подальше. Тот самый казак, что лазил за водкой, косувшись кончиками пальцев рукава поручиковой шубы, прошептал «Ваше благородие!» Крест святой не спали и в рот ни капли. Не первый раз. Колдовство верно слово. Не зная, что ответить и как держаться, поручик стоял столбом. Имелась одна единственная, утешительная мысль. Он никоим образом не сошел с ума. И эти тягостные чудеса накрыли всех, вот только облегчение этой мысли не давало никакого «Эй, эй аркадий петрович произнес рядом самолетов а там очень похоже что то тогда происходит поручик тоже посмотрел в ту сторону хвост обоза прекрасно видно было в ярком свете утреннего уже изрядно приподнявшегося над снежной равниной солнышка, что там в полуверсте Сбилась немаленькая толпа. Вокруг одного из возов столпились емщики, к ним подвигало еще несколько. Потом с той стороны показался бегущий, простоволосый, без шапки, в распахнутой шубе. Передвигался он каким-то странным малюром, крайне неуклюже, спотыкаясь на ровном месте, то натыкаясь на очередной воз, то, попадая ногой, в высокий нетронутый снег на обочине тракта. Через небольшое время поручик узнал Саипа, и сердце неприятно захолонуло. Лицо Татарина было белым, как полотно. он несся, растеряв всю прежнюю санистость, по-прежнему то запиная, что увязая в снегу. Сразу было видно, что ему давненько не приходилось бегать. Долгие годы передвигался неторопливо, степенно, не имел надобности бегать, разучился. — Случилось что? — окликнул Самолетов. Покосившись на него, испуганно, очумело, Саиб, незамедлив неуклюжего бега, издал тоскливый стон, словно у него болели зубы, замотал растрепанной головой, выдохнул. — Шейтан! Ага! И, не задерживаясь, промчался мимо, тяжело отдуваясь, охая, постановая. — А пойдемте-ка глянем, Аркадий Петрович! — сощурясь, произнес самолетов. — Что-то там такое произошло. Не очень я сомневаюсь, что возницы мои встревожены по краже, у них золото, потому что золото у них в кошельках отродясь не водилось. Ну, разве что прихватил с собой кто горсточку самородного, такое случается. Но опять-таки, не стал бы, лишившись шум, поднимать на весь обоз. Мой воз, ага, там только один чай и ничего более. Емщики стояли плотно стеной, преградив дорогу к возу. Царило совершеннейшее молчание. Порой слышалось только хмыканье и другие, столь же нечленораздельные звуки. Сходу раздвинув двух ближайших, самолетов двинулся сквозь толпу, как кабан через камыши, властно покрикивая. Расступись, молодцы, дай дорогу. Поручик пробирался следом, временами расталкивая стоящих вовсе уж бесцеремонно. Им давали дорогу, ворча, и скоро оба оказались в первых рядах. Толпа, обступившая воз, держалась от него на значительном расстоянии. Между нею и запряжкой оставалось изрядное пустое пространство, и там вновь ледяные мураши поползли по спине. Две лошади, коренник и правая пристяжная, выглядели невредимыми. Пристежная отскочила в сторону, Насколько ей позволяла упряжь, а коренник прямо-таки бился в глоблях, издавая даже не ржание, а тоненький, жалобный скулеж, приседая на задние ноги, выкатывая глаза, полное впечатление, пытаясь крупом выворотить оглобли и освободиться. — Левая же пристяжная! Поручик не сразу и осознал, что видит. — Грива! Оскаленные зубы, выпученные неподвижные глаза. Лошадь не просто пала от непонятных причин, как случается иногда. Она словно бы высохла, усохла, ссохлась. Шкура обтянула кости, словно лайковая дамская перчатка руку. Отчетливо выделялась каждое ребро, каждый сустав, каждый позвонок. Даже павшая от многодневного голода лошадь казалось бы рядом с этим олицетворением сытости и довольства. Более всего, это напоминало вяленую рыбу, забытую на много дней под жарким солнцем и от того усохшую до состояния деревяшки. Ни кровинки под кожей, ни кусочка мяса, лишь облепившая кости шкура. Жуткое было зрелище. В жизни такого видеть не доводилось.